Глава 20. -ая. Песня в поддержку господина Аноса номер 2. Подтверждаем факт разрушения демонического меча участника Круто. Так что победа в первом матче первого этапа достается участнику Аноса Валдигодо. Объявила о моей победе парящая в небесава. А вот на зрительских местах стояла мёртвая тишина. Должно быть потому, что сидели там в основном представители императорских семей. Они не собирались признавать победителем полукровку, который вообще по идее не имеет права участвовать в турнире. Впрочем, я и не хотел, чтобы за меня болели. Я развернулся и пошёл обратно в комнату ожидания, после чего услышал крик с одной части зрительских мест. «Ай да мой, Анасик! Какой же ты у меня одарённый!» «Браво, О, Уж ты-то с легкостью победишь на турнире!» Это были голоса мамы и папы. Вслед за ними раздались восторженные голоса демонов-полукровок. «Как же нам теперь быть? Матч закончился до того, как мы спели «Гимн болельщиц!» Просто господин Анос слишком силён и даже не дал нам возможности спеть его. Тогда споём сейчас. Сейчас, когда он уже победил. Это же песня «Болельщиков». За кого нам болеть? Начинаем. Песня в поддержку господина Анаса номер два. Ох, прими же великий меч благородного господина Анаса. Эй, вы меня слушаете? Дин, дон бум та дам Блин, ладно. Тогда отпразднуем победу господина Анаса. Компошка союза поклонников начала играть мелодию на принесённых ими барабане и духовном инструменте. «Ты слаб, я могуч! Сокрушу я вмиг тебя! Ты слаб, я могуч! Легче лёгкого! Прими же великий меч благородного господина Аноса, танцуй, добыча, в постели под названием арена! Сильнейшей магической силой великий меч владыки Аноса оплодотворив! За один выстрел, крепкий мужик, оплодотвори, оплодотвори, оплодотвори! Ты снизу, а я сверху! Сокрушу я вмиг тебя!» «Ты слаб, а я могуч! Успокойся! Давай Борис! прими же великий меч!» Напрасно только вибрато использовали. Но мне было очень приятно. Услушав эту песню, все члены фракции императорских семей, вопивших о том, что я не стану повелителем демонов, паникли и выглядели униженными. Поскольку я победил, продемонстрировав ошеломительную разницу в силе, что бы они сейчас не попытались сказать, они лишь опозорят себя. Возможно, я на это и не рассчитывал, Но сам я песня настолько унижающую соперников, написать бы не смог. Да и к тому же она весёлая. Похоже, что союз поклонников обладает необычайным даром. Уйдя с арены и пройдя через комнату ожидания, я неспеша направился к зрительским местам. «Ага-ага, вот так! Думаю, такие слова тоже будут, что надо. Послушайте немного!» Услышал я голос мамы, когда пришёл к местам для зрителей. «Великий меч Анасика, прими и покорись ему! Меча остриё вперёд толкни!» «В белый всё окрась! Надругайся над ним!» Хм. Её слова оказались ещё хуже, чем я думал. Однако сидящая рядом кампошка союза поклонников смотрела на мою маму с почтением. «Вот это я понимаю, мама у господина Анаса! Здорово! Просто потрясающе! Впервые слушаю такой красивый голос! Ага-ага! Бесстрашные и в то же время деликатные слова, которые настолько правдиво отражают душу, живущего бурной жизнью господина Анаса, что слёзы льются сами собой!» Ах, как трогательно!» Похоже, что-то очень растрогало союз поклонников. Я что-то совсем не догоняю, что в этой песне такого трогательного, но полагаю, тут дело в разнице поколений. 2000 лет назад и нынешнее время. «Матушка, может зайдете в следующий раз в союз поклонников, если, конечно, не возражаете? Проведите нам особый курс по пению, как посторонний преподаватель. Пожалуйста!» «И со мной тоже, пожалуйста!» Весь союз поклонников разом поклонился. У меня очень плохое предчувствие насчет этого. Если их сейчас не остановить, потом это может обернуться большой. проблемой. Простите, но обычно мама занята в лавке. Господин Анас! Пронзительно взвизгнув, союз смиренно поклонился так, словно был тронут. О, если так говорит господин Анас! Простите нас за наше бесцеремонное поведение! Вы делайте что-то одно. Либо орите, либо кланитесь. Ничего страшного, Аносик. Ловко иногда бывает закрыто. Я ведь могу иногда к вам заглядывать? Конечно! Большое вам спасибо! Ура! Девушки из союза поклонников и моя мама крепко пожили руки. Когда мама многозначительно улыбнулась, меня охватило лёгкое волнение. Я попытаюсь сделать так, чтобы ты мог быть самим собой даже в Академии, Анастик. Предоставь все свои мамочки, хорошо? Хм, мам, не делай такое лицо, будто тебе предоставляют возможность создать фундамент для моих нетрадиционных отношений с Рэем. А теперь начнем второй матч первого этапа. На арену выходит участник Мадра Шансон, представитель школы фехтования Эниас. На арену вышел мужчина, по всему телу у него были бесчисленные порезы, а сам он внешне напоминал зверя. Это ведь он, штормовой мадра, занявший второе место на прошлом турнире, славящийся как быстрейший мечник Дельхейда. Ага, смотрю, он сильно изменился. Кажется, он жил в подземном лабиринте Горнхерии, надеясь взять реваншу круто! Верно. По слухам, он спустился аж до 250-го этажа и не выходил из лабиринта 20 лет. Что? Это безумие! Он тень бывшего себя, а мужчина, стремящийся лишь к силе. В этом смысле он может быть даже сильнее круто. Ого, подземный лабиринт Гаранхерия, говорите? Навевает воспоминания. Мне стало интересно, насколько он глубокий. И прогулявшись по нему, я добрался до самого нижнего, 2500-го этажа. Похоже, что он спустился аж на одну десятую от общей глубины, и это считается впечатляющим подвигом. Следующим на арену выходит участник Рэй Грансдори, представитель Ассоциации Демонических Мечей Рогнос. Громко гласила упорящий в небе Сава. Похоже, настала очередь Рэя. Но я не ослышался, или Сава сейчас сказала, что он из Ассоциации Демонических Мечей Рогнос. «Рэй Грансдори — это тот, который виртуозный демонический мастер меча? Ага, один из поколений Хаоса». В первом этапе довольно интересные матчи, но всё-таки думаю, что Мадра победит. Сошлись бы они через 10 лет, и результат уже был бы не так очевиден. Боюсь, что разница в опыте слишком велика. А виртуозный демонический мастер меча разве состоит в ассоциации демонических мечей Рогнес? Выходит, он наш товарищ? Рэй вышел на арену. При себе у него был разрубающий магические формулы демонические мечи Нитио, который Рэй одалживал миссии во время экзамена состязания между командами. «Второй матч первого этапа турнира демонических мечей Дельхейда начинается!» Тут же был дал сигнал к началу поединка. Рэй с Мадрой пошли прямо друг на друга. И остановились в миг, когда оба вошли в зону поражения меча. «Обнажай!» – раздался суровый голос Мадры. «Мне и так нормально?» – ответил Рэй, безмятежно улыбнувшись. «Это не угроза. Ты ведь наверняка слышал хоть что-то о демоническом мече «Силы ветра» «Штормовом мече Рефрессия!» Стоит лишь вытащить его из ножен, как лезвие обращается в вихрь. Я дам тебе три секунды. Если ты не обнажишь меч, за это время умрёшь!» Мадра смерил Рэя пронзительным взглядом. «Три!» Рэй не двигался. «Два!» Рэй всё ещё не двигался. «Один!» Мадра прикоснулся к демоническому мечу. «Штоп тебя!» Выхваченный с быстротой молнии демонический меч мгновенно оказался у шеи Рэя. «Что?» Мадра был ошламлён, его демонический меч не только не разрубил шею Рея, но и был сломан. В момент, когда меч должен был коснуться шеи, его лезвие уже было разрублено. «Когда ты обнажил меч?» Демонический меч Рея всё ещё был в ножнах. «После того, как его обнажил ты. Хочешь сказать, что не только вытащил меч позже меня, но и то, что ты быстрее штурмового меча Рефресси?» Глаз Мадры не увидел не только мгновение, когда Рэй обнажил меч, но и мгновение, за которое он вложил его обратно в ножны, Рэй приветливо улыбнулся. «Мой друг, сражающийся обычной палкой, был гораздо быстрее тебя». «Обычной палкой?» Рэй развернулся, поскольку исход битвы был уже определён. «Подтверждаем факт разрушения демонического меча участника Мадры, так что победа во втором матче первого этапа достается участнику Рэю Грандсдори. Восторженные и изумленные голоса. «Офигеть! Самого Мадру в одно мгновение! Кто-нибудь видел, как он обнажил меч? Я вот даже понять ничего не успел!» «Я уже не знал, что будет, когда Крут проиграл, но похоже, что у фракции императорских семей появился весьма надёжный человек!» «Ага, он ведь из поколения хаоса! Возможно, он — тиран владыка демонов!» Стоящая позади меня девушка пристально смотрела на покидающего Арену Рея. У неё было мрачное выражение лица. Ну, ассоциация демонических мечей Рогнос... Это Ассоциация Фракции Императорских Семей. Непонятно, почему Рейс состоит в ней. «Волнуешься, Миса?» Она кивнула. «Тогда давай спросим его». «А? Пошли!» «Коль делаешь такое лицо, нужно во всем обидеться, спросив напрямую». Сказав это, я пошёл к Рею, а мисса последовала за мной.